Глава 32. Легенда. Тайрон. «Да где же это было?» – лихорадочно бормотал я, пролистывая книгу за книгой. На столе свободное место уже закончилось, так что я расположился прямо на полу Королевской библиотеки, сортируя тома стопочками. Просмотрено, не просмотрено, смотреть в первую очередь. Пытался найти информацию про метки истинных пар, но пока безуспешно. Пока все, что удалось обнаружить – общая информация о магии истинных пар. А вот как обрести метку помимо арки благословения, оставалось для меня тайной за семью печатями. Барон Перкинс, главный библиотекарь, смотрел на меня как на ум лишенного. Подсказав, на каких стеллажах можно найти такую литературу, он быстро самоустранился. Хм", выдохнул я, впервые наткнувшись на что-то, стоящее внимания. Все та же легенда, но изложенная в более подробном виде. Итак... Пару тысяч лет назад магия истинных пар была доступна всем драконам. Бледная метка проступала на запястье связанных небесами сразу, как только вторая половинка рождалась на свет. Затем она проявлялась во всей яркости и красе во время брачного ритуала. Но однажды сильный маг из человеческой расы Дарий Норт влюбился в золотую драконицу Тиану Ковалис. И не в обычную леди, а королеву Ферраны. Через неделю девушка должна была стать супругой своего избранника, сапфирового дракона, герцога Гальяни. На ее руке уже с рождения проступила едва заметная метка истинной пары. Ждали лишь совершеннолетия невесты для брачного ритуала. Но ослепленный страстью Дари решил вмешаться и попытаться стереть их метку магией. Мало того, он задумал соединить истинной связью Тиану и себя. Чтобы королева приняла его, не смогла сопротивляться. Так он убил бы двух зайцев, заполучил девушку своей мечты и стал королем. Но магия этого мира не позволила ему совершить такое преступление. Все потуги Дария оказались тщетными. А из-за магического отката его кожа покрылась язвами. Вот только Дарий был упорным мужиком. Такое вразумление свыше его не остановило. Не получив нужного результата, он использовал запрещенный прием. Призвал для своих целей темную магию с параллельной вселенной. У нас даже маленькие дети знают, что нельзя обращаться к черному источнику. Последствия будут необратимыми. Ценой будет гибель души. Но даже это его не остановило. Он шел к своей цели до конца. Возможно, он был просто безумен? Об этом история умалчивает. Герцог Гальяне заметил, что его метку истинной пары окутало черное облако, под которым и без того неяркая татуировка начала исчезать. Если бы он направил свою магию на то, чтобы развеять этот темный туман, распылить заклинания, все было бы хорошо. Но он испугался. Побоялся связываться с таким опасным колдовством. И вот итог. Магия нашего мира вмешалась в этот беспредел, шарахнув конкретно и основательно. Дарри превратился в кусок угля, а все драконы утратили дар обретения истинных пар. С той поры обрести свою вторую половинку можно лишь на балу брачных уз, пройдя через арку благословения. Единственный артефакт, который был оставлен драконом для обретения истинных, чтобы не допустить вырождения драконьей расы. Ведь только в таком союзе рождаются сильные драконы, щедро одаренные магически. Легенда гласит, что с тех пор самые умные и сильные маги планеты пытались вернуть драконам этот дар, чтобы, как в старые времена, больше никто не зависел от арки. Но все, чего они смогли достичь, это откровение свыше о том, что проклятие можно снять лишь одним способом — отправить королеву Тиану или ее потомков в лабиринт Крега на юге Ферраны. Крег — это жуткий древний монстр, читающий мысли, обладающий огромной магией и питающийся мозгами. По слухам, когда-то он пытался уничтожить наш мир, но магам удалось заточить его в лабиринте навечно. Засада. Тяжело вздохнул я, беря в руки соседнюю раскрытую книгу, как раз с изображением этого чудища. Руки, ноги, как у человека, но на плечах и предплечьях острые костяные наросты, а голова и вовсе как у рыбы молота. Черепная коробка сильно уплощена, по бокам находятся большие выросты, а широко расставленные по краям выростов глаза и ноздри внушают ужас. Во рту два ряда острейших зубов. Одним словом, монстр. «Красавчик!» – с мрачной иронией я отложил книгу в сторону. «Где я найду Тиану или ее потомков? Но даже если бы случилось чудо и нашел бы, то у меня рука не поднимется отправлять их в смертельный лабиринт». Впрочем, об этом можно даже думать забыть. Феррана сейчас находится в полнейшем запустении. Некогда цветущая страна превратилась в пустыню, которую населяют лишь кочевники. На эту землю никто не претендует из соседних королевств. Все считают эти места проклятыми. Саму Тиану спас от расправы гальяния. Сапфировый дракон обрел-таки храбрость и не дал взбудораженной толпе драконов закинуть Тиану в лабиринт. Он открыл портал в неизвестный, но пригодный для проживания мир и толкнул туда бывшую невесту. За это его убили, но зато его возлюбленная была спасена. Некоторые маги даже утверждали, что ему удавалось заглянуть в тот мир во сне. Он оказался безмагическим, и время там шло совершенно по-другому, гораздо медленнее. Так молодая королева разом потеряла все – страну, жениха, друзей, но при этом обрела то, что не менее ценно. В новом мире судьба подарила ей встречу с мужчиной, который стал ее истинной парой безо всяких меток. Он полюбил ее с первого взгляда и сумел сделать по-настоящему счастливой.